Глава 6. Неделя пролетела незаметно. Утром в субботу Станислава вдруг поняла, что не знает, чем себя занять. Потом решила, что надо пересмотреть гардероб и решить, что взять в отпуск. Примерив наряды, она неожиданно поняла, что, во-первых, похудела это радовало, а во-вторых, оказалось, что ей хочется обновок, потому что, смотри, пункт 1. Решено. По магазинам. Алло, Свет, извини, что в субботу тебя от мужа хочу оторвать, но мне бы нужен критический взгляд со стороны. А я тут за обновками собралась, вся компанию. Только чур ты потом к нам на ужин едешь? Поставила условия подруга. Да без проблем. Встречаемся в магазине. В торговый центр она приехала раньше подруги и решила пока походить по магазинам в одиночестве. Но одиночество длилось недолго. На выходе из магазина с нижним бельем она совершенно неожиданно столкнулась с Владимиром. Доброе утро, Станислава!» Он просто лучился счастьем. «Добрая!» — ответила она скорее машинально, и без особой радости в голосе. "Вас можно поздравить с покупками?" Увидев, что она выходит из магазина с пакетами, задав Владимир еще один вопрос. "Поздравляйте", усмехнулась она. На мгновение он растерялся, потом рассмеялся. "Поздравляю с обновками". Он сказал это так искренне, что Станислава не удержалась и рассмеялась. "Вы ведь же даже не знаете, что я купила. А, кстати, что вы купили, покажете?" Он попытался заглянуть в пакет с покупками. Нет уж, плохой мальчик. Эти слова вырвались у Станислава непроизвольно и даже как будто бы случайно. И она никак не ожидала такой реакции от мужчины. Из него как будто выпустили весь воздух. Казалось, что он даже стал ниже ростом. Улыбка на его лице мгновенно сменилась на испуг. Он непроизвольно дернул руками в попытке закрыть лицо, но не донес их до своего лица и опустил вдоль тела. Задышал часто и как-то поверхностно. Реакция у него была настолько мгновенной и непредсказуемой, Что Станислава, кажется, сама не поняла, как оказалась рядом и обняла его. А Обняв, зашептала особо, не вдумываясь в то, что говорит. Ну что ты, что ты? Я так совсем не думаю. Ты хороший, ты умный, ты самый-самый лучший. Она так когда-то в детстве успокаивала свою дочь Анюту. Ну не обижайся на меня, хороший мой. Вот что же за напасть то такая? Да купальник я себе купила купальник. Она погладила его по голове, чувствуя всем телом его сбивчивое дыхание, прижала его к себе сильно, как только могла. На Анюту в детстве Именно такие вот тесные объятия действовали всегда лучше всего. Он стоял, просто прижавшись к ней всем телом, руки по швам, не дать не взять. Мама сына обнимает. Вот только во сколько же лет мама сына это родила? Раздался у Стаси за спиной кашель Светки. Привет, подруга. Станислава аккуратно отошла от Владимира. А мы вот тут с Владимиром плюшками балуемся, попыталась она пошутить. Но «Ну, тогда приятного вам аппетита, хмыкнула подруга в ответ. Вкусно хоть было? Не распробовали, в тон подруге ответила Станислава и тут же удивлённо оглянулась, потому что услышала за спиной голос Владимира. Светлана, добрый день. Он улыбался так, будто это не он ещё пару минут назад не мог нормально полной грудью вздохнуть. Невероятно, ахнула Станислава, глядя на Владимира, который опять включил режим котяра. Не наблюдая на сейчас профессионально интересное лице подруги, Станислава бы даже решила, что ей это всё приснилось, и что это не Владимира она прижимала к своей груди ощущая всем телом рваное движение его грудной клетки. Стась. Ну что, я смотрю, ты уже начала шопинг? Продолжим? Володя, хотите с нами? Светка отчаянно флиртовала с ним. Станислава смотрела на подругу во все глаза, а та продолжила: "У нас сегодня грандиозные планы на обновки. А не нам же, девочкам, носить свои покупки, правда, Володя? Я ведь могу вас так называть?" Продолжала свой флирт подруга. Да и мнение мужчины всегда будет приятно услышать. Девушки, спасибо за приглашение, и да, вы можете меня так называть. Радости Владимира, казалось, не было предела. Сейчас он выглядел точно ребенок, которому разрешили присутствовать при разговоре взрослых. Через пять часов хождения по гипермаркету, с заходом почти в каждый магазин и обязательными примерками там Станислава взмолилась: "Ничего больше не хочу примерять, и вообще, я сейчас в голодный обморок свалюсь». Владимир же, казалось, только получал удовольствие от их шопинга. Он охотно принимал участие в обсуждении того или иного наряда для Станиславы, даже давал дельные советы. Станислава же с удивлением поняла, что их вкусы совпадают. Она даже стала прислушиваться к его советам. Девушки, позвольте пригласить вас на обед. Я знаю, здесь недалеко хорошее место. А не здесь же нам с вами обедать в самом деле, верно? Ой, ну не знаю, Станислава замялась. Станислава, поехали! Светка принялась тоже ее убеждать. Сразу предупреждаю, что ресторанчик рыбный. Рыбу, надеюсь, все едят, предупредил в последний момент Владимир. Рыбу ели все. А потому поехали тоже все и на машине Владимира. Сегодня он был на огромном джипе. За рулём был водитель. Какое совпадение, право слово, хмыкнула Станислава мысленно. Она уже поняла, что Светка заинтересовалась Владимиром как пациентом и смирилась. Помощь профессионального психолога Владимиру совершенно точно была нужна. Это она уже и сама поняла. Ресторанчик, в который их пригласил Владимир, и правда оказался совсем рядом. День был тёплым, поэтому столика они выбрали на террасе. Владимир предложил довериться ему и заказал обед и вино на свой вкус. Станислава даже удивилась, когда он согласился с тем, что официант налил вино в три бокала. Правда, потом всё стало на свои места. Он опять отхлёбывал из бокала Станиславы. Она так устала от шопинга, что даже не спорила. Допив из её бокала, он поставил свой, и всё продолжилось. Слушая болтовню подруги с Владимиром, она понимала, что вопросы Светка задает не просто так. Для себя она тоже открывала этого странного мужчину. Отец направил меня в Англию, когда мне было всего 14 лет. Первый год я жил в семье и учил язык, а потом уже было обучение в школе и в колледже, пока учился, оборастал полезными знакомствами и полезными связями. Ага, блать это по-нашему, прокомментировала Станислава мысленно. Там же работа, стажировка, женитьба на чистокровной англичанке, рассказывал Владимир так будто говорил не о себе. Хорошо, что не чистопородный, хмыкнула Станислава, услышав его слова о женизби. Через несколько лет брака у нас родились двойняшки. Мальчикам сейчас по 8 лет. Потом развод, сыновья остались с мамой в Англии». Стоп, как развод? Так ты у нас разведенный, что ли? Считай холостой? Владимир, по детям скучаете, наверное, решила поддержать разговор Станислава. Да, скучаю, но мы каждый день с сыновьями по видео общаемся. Они мне подробно обо всем рассказывают последовал его ответ. Дети знают русский язык? Да, конечно, это было обязательное мое условие. Одна из их нянь русская, и я говорю с детьми только на русском. За такими разговорами обед был съеден, пора и за машинами возвращаться. И вдруг: "Девочки, а как вы в таком виде собрались за руль садиться?" задал вопрос Владимир. "Володя, отдельное спасибо за девочек. Но мы всего-то по бокалу выпили, а Станислава, я думаю, того меньше", рассмеялась Светка, намекая на их совместные бокалы. Опять же, вечером у нас одно мероприятие запланировано. уж извините, но вас, Володя, мы на него не приглашаем. Надо отдать ему должное. Владимир не показал виду, что его это задело. Собственно, оно и не должно было его обидеть, с чего бы? Но Станислава была уверена, как говорится, на все сто процентов, что мужчину это, если не обидело, так уж больно царапнуло. Это точно. Когда они наконец разъехали, Светка набрала Астасию по дороге домой. "Ну что, подруга, три часа тебе хватит, чтобы прийти в себя от шопинга?" И этого светского денди. Свет. Я ж тебя знаю, Калисьдавай, что задумала? Насторожилась Станислава. Ну вот, раскусила, рассмеялась подруга. У нас сегодня на ужине будет тот психолог, помнишь, я тебе о нем говорила? Свет, ты могла раньше сказать, укоризненно поинтересовалась Станислава. Нет, не могла, и не психуй. Во-первых, у тебя есть целых три часа, чтобы привести себя в порядок. А во-вторых, он не только для знакомства с тобой приедет. Поверь, вечер будет интересным пообещала подруга и повесила трубку